Не успел он задуматься, как мадам Лорд свернулась, аккуратно опустив доску-перегородки между книгохранилищем и читательскими апартаментами. «Кажется, я достала то, что вам нужно», — весело сказала она. «Вы будете довольны». Она протянула ему две книги. Одна «Спутник оратора» под редакцией Кента Адельмана и другая «Самые любимые стихотворения американцев». Вторая книга, судя по обложке поверх которой была надета плотная пластиковая корочка, конкретно никем не редактировалась, но была составлена некой хейзел Хейзлфельман. «Поэмы жизни» — гласил многообещающий подзаголовок на обложке. стихотворение о доме и матери — смешные эксцентричные стихотворения. Стихотворения, к которым часто обращаются читатели «Нью-Йорк Таймс», «Бук Ревью», далее сообщалось, что Хэйзил Феллиман смогла прочувствовать поэтический пульс американского народа. Сэм недоверчиво посмотрел на мадам Лордс, и она без труда прочитала его мысли. «Да, я знаю, это не для сегодняшнего дня», — сказала она, — «когда в моде самоучителей». «Я могу себе представить, что в любой книжной лавке у кедровой стремнины вы могли бы найти с дюжину книг в помощь начинающему оратору, но ни одна из них не сравнилась бы с этими, Сэм». Я правда считаю, что они лучше всего помогут новичкам, мужчинам и женщинам, не владеющим искусством публичных выступлений. Другими словами, дилетантам, — хмуро сказал Сэм. Ну да. Вот, например, самое любимое стихотворение. Раздел второй книги. Он начинается на странице 65-й. Если мне не изменяет память, он называется «Вдохновение». «Почти наверняка вы найдете там что-нибудь, что придаст особое звучание вашему небольшому выступлению, и вам попадется такое стихотворение, которое ваши слушатели запомнят, даже если не запомнят больше ничего, к тому же, если они будут немного пьяны, — сказал он. Я бы употребила слово на навеселе, — с легким укором сказала она, — хотя вы, я думаю, знаете лучше. Но по пристальному взгляду, которым она одарила его, — Можно было предположить, что она говорила это только из вежливости. Она подняла спутник оратора. На обложке рукой корректуриста был изображен зал, задрапированный флагами. Мужчины в старомодных фраках сидели маленькими грубками за столиками, на которых стояло спиртное, все они пили. Мужчина на трибуне, тоже во фраке, явно приглашенный оратор, победоносно улыбался, глядя на них с возвышения. Было ясно, что у него шумный успех получился. «В начале книги есть раздел о теории подобных речей», — сказала мадам Лордс. «Но поскольку вы не производите на меня впечатление человека, который хочет сделать на этом карьеру...» «Вы правильно поняли», — живо согласился Сэм. «Я предлагаю вам начать читать со второго раздела, который называется «Как вызвать интерес аудитории». «В этом разделе шутки и житейские истории трех категорий. Как создать непринужденную обстановку в аудитории» как подчинить себе аудиторию, как полностью завладеть вниманием аудитории. Настоящее руководство для альфонсов, подумал Сэм, но ничего не сказал. Она снова прочитала его мысли. Звучит чуточку непристойно, как мне кажется, но эти книги были опубликованы в другое время, когда нравы были проще и чище, точнее, в конце 30 годов. Действительно, намного чище, сказал Сэм и вспомнил заброшенные пораженные засухой фермы, худеньких девушек в платьях из мешковины, нагромождение хижин и всесильную полицию с дубинками. Но обе книги все еще в ходу, сказала она для убедительности, похлопав по ним. А в бизнесе это основное, правда, сам главный результат? Да, думаю, так. Он задумчиво посмотрел на нее, а мадам Лордс подняла брови, будто защищаясь. «О чем задумались?» «Я думал, что в моей жизни произошло что-то особенное», — сказал он. «Ничего сверхъестественного и нет, но все особенное. Я пришел сюда за парой книг, чтобы сделать свое выступление повеселее, и, кажется, вы дали мне точно то, зачем я пришел. Разве часто такое происходит в мире, где обычно трудно получить пару отбивных, в гастрономическом отделе, где тебя знают в лицо?» Она улыбнулась. На лице отразилось истинное удовольствие. Но Сэм вновь отметил, что ее глаза оставались серьезными. Он подумал, что их выражение не изменилось. С тех пор, как он впервые увидел ее, или она его, в детской библиотеке, их взгляд был напряженным. «Кажется, я получила комплимент?» «Да, мадам, да. Спасибо, Сэм. Любезно благодарю вас». Говорят, лезть выведет вас куда угодно. «Как бы не хотелось, на мне придется попросить у вас 2 доллара». М «Да, это плата за читательский билет для взрослого», — сказала она. «Но он действительно на три года продлить же стоит всего лишь 50 центов. Ну, идет или как годится». «Тогда пройдите сюда», — сказала она. И Сэм последовал за ней к столику библиотекаря. Она дала ему карточку, на которой он написал свое имя, адрес, номера телефонов и место работы. «Говорят, «Я вижу, вы живете на Калтона-Веню. Хорошее местечко. Да, мне оно нравится. Дома там красивые и большие. Вам следует жениться». Он на мгновение вздрогнул. «А как вы узнали, что я не женат?» «Точно так же, как и вы, что я не замужем», — сказала она. В ее улыбке почувствовалась некоторая хитрость и кокетство. «У вас нет кольца на безымянном пальце?» «О-о-о!» — -о! неуверенно отозвался он и улыбнулся. «Но улыбки не получилось». И на щеках выступил румянец. «Два доллара, пожалуйста». Он дал ей две долларовые бумажки. Она подошла к тумбочке, на которой стояла обшарпанная, похожая на скиллиотпишущая машинка, и быстро напечатала что-то на оранжевой карточке. Она принесла карточку к столику библиотекаря, размажется подписала внизу и пододвинула ее к нему. «Проверьте, пожалуйста, все ли правильно по карточке». Сэм проверил. «Все в порядке». Ее звали, как он заметил, «Аделия». Красивое имя и довольно необычное. Она взяла его новый читательский билет, первый билет со студенческих лет, как он теперь понял, а пользовался он тем билетом довольно редко, и положила его под аппарат для микрофильмов рядом с карточкой, которую она достала из кармашка каждой книги. Я даю их вам на неделю, потому что они из специального хранения. Такое хранение я придумала сама для тех книг, на которые большой спрос. Это на руководство для начинающего оратора большой спрос, спросил он. На эти, а также книги по ремонту водопроводных систем. Как овладеть приемами магии, о социальном этикете? Вы не поверите, в каких книгах люди испытывают нужду, но я-то знаю. Уж вы это знаете. Я связан с книгами долгое время, Сэм. Эти книги не переиздаются, поэтому постарайтесь вернуть их к 6 апреля. Она подняла голову. И свет упал ей на лицо. Сэм почти не поверил, что в ее глазах засветился огонек. Даже не огонек. Глаза излучали свет. Ровный, сильный. На мгновение показалось, что в каждом глазу Адели и Лордс по пятицентовой монете. «Или?» — спросил он. И его улыбка не была похожа на улыбку. Скорее, это была гримаса. «Или я отправлю нашего полицейского?» «Разыскивать вас!» — сказала она. В какое-то мгновение их взгляды встретились, и Сэм подумал, что он увидел настоящую Аделию Лордс. В той женщине не было ничего очаровательного или мягкого, ничего от старой девы или библиотекаря. «Эта женщина в действительности, вероятно, опасна!» — подумал он. Ему стало стыдно от этого. На него подействовали и «Пасмурный день», и предстоящие выступления. Что в ней опасного? И при здесь «Пасмурный день» или ротари club Это все дурацкие плакаты. Теперь он держал подмышкой спутника оратора и самые любимые стихотворения американцев, и они были почти у двери, как вдруг он понял, что она выпроваживает его. Он сделал еще шаг и остановился. Она удивленно посмотрела на него. «Можно мне вас что-то спросить, мадам Лордс?» «Конечно, Сэм. Для этого я здесь отвечать на вопросы. Это касается детской библиотеки, — сказал он, — и плакатов там. Некоторые из них удивили меня, почти поразили. Он подумал, что его слова прозвучат, между прочим, как слова священника, увидевшего среди журналов на столике для прихожан номер плейбоя. Потому что, — он подумал, — это не просто чувство, я действительно был поражен». — Не почти, а действительно. — Плакаты? — спросила она, нахмурившись, однако быстро изменила выражение лица. — А, вы хотите сказать «полицейский» из библиотеки и «простак Саймон», конечно? — «Простак Саймон?» — Ну, помните тот плакат, на котором написано «Никогда не соглашаясь кататься на машине с незнакомыми людьми»? Так называют дети маленького мальчика на плакате, того, который вопит. — «Они называют его простак Саймон. Мне кажется, что они презирают его за то, что он совершил такой глупый поступок. В этом и польза. А вы не так думаете?» «Он не вопит», — медленно сказал Сэм. «Он кричит».